1. Поиски цели. Будущее не предопределено. Нет судьбы, кроме той, которую мы сами себе выбираем. Джон Коннор. Я не знал, куда приведёт меня избранная дорога. Честно говоря, я не был уверен даже в том, что именно я её избрал. С равным успехом это могла продилась искательница, которая, как я давно сообразил, преследовала в первую очередь собственные цели. И если же вспомнить об игроках, чего я клятвенно обещал себе никогда больше не делать, то все потуги узнать истину становились бессмысленными. Понимал я одно: то, что называлось моим путём, было ещё далеко от завершения. Несмотря на то, сколько я натворил за свою недолгую жизнь, от меня явно ожидалось что-то ещё. Чем ожидалось? чтобы сдержать данную самому себе клятву, я быстро отбросил эту мысль. Хватит с меня игры. Я шёл вперёд, не выбирая конкретной цели. Цель у меня сейчас была только одна. Да и ту я отодвинул на далёкое будущее отыскать Ориона Провидца и задать папочке пару вопросов. Милый семейный разговор, что и говорить. Но пока не по моим слабым способностям. Не отыскать это весьма вероятно мне бы удалось, а побеседовать с ним на равных Такое я знал, было мне не по силам. Фрейю я, как и любой готландец, знал с детства. Пускай это знание основывалось на сагах и столь же достоверных повествованиях. Пускай я тогда видел её всего пару тройку раз. Это не имело значения. Владычица Готланда имела несколько дурных привычек, однако склонность тоиться от собственного народа ей не было присуща, в отличие, скажем, от Оберика и Мёрлина. Когда выяснилось, что искательница моя мать, я не испытал большого шока, так как был с нею давно знаком. Но вот отец однажды мне довелось выяснить некоторые подробности вовсе не из ряда общеизвестных, относящихся к истории странников. И из полученной мною информации выплывало, что их привёл в Арканмир один из мастеров ка леса, преследующий свои тайные цели. Теперь я знал имя этого мастера Арион Провидец, один из игроков высшего ранга, который уже довольно давно не принимал в игре активного участия. На это указывало все, и именно потому я отложил встречу с отцом на отдаленное будущее. Пока же я старался ничем не выделяться. Конечно, насколько это вообще возможно для героя, тем более для готландского героя. Ведь компания, подобравшаяся у Фреи Искательницы, была весьма неординарной даже по меркам героев. хотя среди нас не было ни одного чемпиона. Старший Фрид Ледяной туман, наконец-то избавившийся от проклятия древнего бога, был старейшим из готландцев, своими глазами видевши начало и конец Рагнарёка. И уменьшению его известности вовсе не способствовало носимое им оружие копье Одина Гунгнир. Второй Ангус Кровавый Щит некогда прошел гильдию наемников и был одним из немногих готландцев, побывавших на темной стороне Арканмира и вернувшихся обратно. О том, что богатырь получил в личное пользование Щит Нью-Йорда и Молот Тора, знали немногие, но такие тайны всегда открываются сами. Третья, вооружённая мечом Фрейра, рыжая Соня. Вообще пришла со странниками, но вскоре покинула их ряды ради предоставленной искательницей свободы. Три старших героя вроде бы должны были затмить меня, как мощные волшебные светильники затмевают простую свечу. Да, не тут-то было. То, что натворил я, еще не будучи героем, выделяло меня даже на их ярком фоне, а по получении этого звания я вершил такое, что не раз обращало на меня личное внимание многих игроков. Правда, сам я предпочел бы избежать этого внимания, будь у меня хоть какой-то выбор. Сейчас мне не предстоял очередной Рагнарог и тому подобные вселенские катаклизмы. По крайней мере, я очень на это надеялся». В таком вот задумчивом состоянии я шёл по эфирной тропе, которую открыла владычица, сказав, что на том конце меня ожидает важная работа. Далеко к юго-западу от пороших жёсткой желто-бурой травой берегов Квейста, в сумрачных просторах беспощадного океана, который опасались исследовать даже бесстрашные морские бродяги и неранды, призрачной белой цитаделью поднимался из волн остров В забвении. Нет, Он вовсе не был белым. Складывавшие его камни имели весьма прозаические серо-бурые, чёрные оттенки, как всякие нормальные скалы. И всё же, любой приближавшийся к острову корабль видел не беспорядочное скопище каменных глыб, а возвышавшуюся прямо из воды островерхую башню цвета светлого жемчуга. Потом иллюзия рассеивалась, но первое впечатление оставалось навеки. Остробом забвения назвал этот клочок суши единственный уцелевший член экипажа пиратского шлюпа Кондор Летарк слепой рифмоплёт, которого пираты держали при себе, ибо он это знала всё кровавое братство, приносил кораблю удачу. Морские охотники наткнулись на сильно потрёпанный шлюпк к югу от берегов Квейста, около акулийх островов, и обнаружили на корабле лишь летарка, ни малейших признаков остальной команды не было. Поэт бредил какими-то странными цветовыми, которых он, слепой от рождения, не мог бы воспринять. Однако жрец-ясновидец подтвердил: каждое слово литарка являлось чистой правдой. Обрывки поведанного им тогда по сей день бродит среди моряков, причём ни один из рассказчиков ни разу не переврал ни единого слова, что, пожалуй, самое странное в этой части истории. Ничего удивительного, что ни один из кораблей изредка забирающихся в эту часть беспощадного океана, не подходили к острову Забвения вплотную. Жемчужно-белую цитадель видели многие, и она точно соответствовала описанному слепым поэтам рогу единорога. Однако никто не желал проверять на своей шкуре правдивость остального бреда летарка, который мог оказаться не таким уж бредом. Как-то мне говорила владычица Третий поворот налево, второй направо и потом еще раз влево. Или первый налево, третий направо и второй опять вправо. Черт, забыл. Да, заблудиться на эфирных тропах искательницы крайне опасная штука. Естественно, указатели на этих мерцающих дорожках отсутствовали. И узнать, куда ведет, скажем, красная, а куда лимонно-желтая, не представлялось возможным. Ну и ладно, куда-нибудь допреду, а там поворот. Посмотрим. Бледно-лиловая лента тропинки закончилась туманной аркой врат. При моём приближении они открылись, показав стоявшую снаружи цитадель, белеющую на фоне предрассветного моря. Сделав ещё два шага вперёд, я обнаружил, что врата бесследно исчезли, отрезав путь к отступлению. Делать нечего. Вздохнув, я двинулся вперёд к гладким жемчужным стенам. «Что-то мне в этой башне очень не нравилось». Ну, конечно. Она напоминала двуликую башню, ту самую, после которой я попал в храм темной луны, а оттуда прямиком в ад. Многие башни похожи как две капли воды. Возможно, да только эта цитадель одним своим видом внушала такое же безмолвное предостережение, какое распространяла вокруг себя двуликая башня, до того как ударная группа готландцев, в составе которой находился и я, взяла её штурмом. На всякий случай я проверил, хорошо ли выходят мечи из ножен. Вход в башню обнаружился быстро. В восточной стене был дверной проём, а разбитая в щепки дверь валялась рядом. я присмотрелся к обломкам. Ничего себе, удар такой силы мог нанести лишь ангус со своим сокрушителем скал. Как иначе можно расколотить толстенные, обитые бронзовыми листами доски из моренного дуба, да ещё и разорвать удерживавшие дверь железные засовы двухдюймовой толщины. Нет, не то, чтобы иных способов не существовало. Я вспомнил один старый рассказ о маге Вестерлинге, развлекавшемся подобными подвигами во время войны трёх властелией. То было лет 400-500 назад, когда Мэрлин, Оберек и Фрей не могли поделить между собой северо-западную часть Жангара, но использовать мощнейшее заклятие для того, чтобы сокрушить дверь? Нет, поверить в такую глупость я не мог. Впрочем, Не всё ли равно, как была разрушена преграда? Главное, что разрушили её изнутри. Дверь в двуликой башне открывалась внутрь, с какой бы стороны мира в неё не входили. Это значит, что в наш мир проникло нечто извне. Сформулировав мысль таким образом, я поежился. Кое-что о тварях внешних миров я знал и раньше, однако общение с черным странником сделало меня почти знатоком в некоторых вопросах. В частности, я помнил большую часть его справочника истребителя нечисти, полностью аналогичного Готландскому манускрипту с тем же наименованием. Как я вставала уже из названия, в чём священном списке размещались все создания, с которыми когда-либо приходилось иметь дело истребителем нечисти. Да, только список чёрного странника был раз это в 20 длиннее. Положив правую руку на рукоять меча, я не почувствовал обычного прилива уверенности. Наоборот, воображение тут же подсказало картинку из того же справочника, подставив меня на место истребителя, которого доедала какая-то тварь, родившаяся, надеюсь, исключительно в пьяном кошмаре художника. Тигр внутри меня издевательски заурчал, дапрыгался, мол, теперь же в каждом камне видит жертву Василиска. Вымученно улыбнувшись, я согласился с такой постановкой вопроса и попросил тигра определить местонахождение отвари поточнее. "Она здесь", подтвердил он мои опасения и весьма проголодалась. "Скоро берегись". предостережение оказалось излишним. Одного вида этого существа хватило, чтобы я совершил прыжок, какой не всякому тигру под силу. Всыпившись в карниз окна второго этажа, я подтянулся и, удостоверившись в прочности опоры, влез на подоконник. С 25-футовой высоты тварь выглядела несравненно более приятно. Теперь я мог оценить по отдельности болтавшийся на тонких стебельках фиолетовые пузырчатые глаза размером с дыню, синее крабье туловище с нащунней вдобавок спиральным скорпионьим жалом, многочисленные суставчатые конечности и пять пар колоссальных клешней плюс здоровенный клюв наподобие черепашьего. Э, «Да, подумал я, добиться до такого состояния не смог бы ни один художник. Олишивший завтрак, котрь издала раздражённое сопение и бешено завертела глазами. Вскоре её голодный взор отыскал меня, и скорпионний хвост тут же ударил в стену рядом с моим окном, промахнувшись всего на полувту. Меня отбросило назад, и я с ужасом понял, что перекрытий между этажами в этой цитадели давно уже нет. Сгруппировавшись, я превратил падение в прыжок и приземлился на ноги, но это было единственным плюсом в данной ситуации, поскольку тварь уже заполнила собой дверной проём и приготовилась начать охоту. Я обнажил мечи, вполне сознавая, что особого толку от этого не будет, даже при поддержке тигра. метаясь вокруг существа на предельной скорости, я несколько раз всё-таки ранил его, ухитряясь при этом пропускать клышне и хвост мимо себя. Собственно, выбора тут не было. Один скользящий удар этой твари, и имя Йохана Неукротимого спокойно можно будет добавить к неимоверно длинному списку истреблённых нечистью. Перекатываясь через клешню, я уклонился от второй и рубанул по третьей, что тут же отбросило меня влево, дав четвёртой клешне и хвосту возможность проскользнуть в старение. Вспрыгнув на поднимающуюся конечность, я в миг оказался на голове твари. До сих пор не понимаю, каким чудом мне это удалось. И полоснул с зажатым в левой руке мифриловым клинком по глазному стеблю. В следующее мгновение тварь ослепла полностью. Отлично. Одобрил Сигр. Теперь заканчивай работу. Перехватив adamantine меч обеими руками, я принялся за дело. Панцирь существа оказался таким прочным, что свободно рассекавший стальные пластины клинок едва прорезал его, но упорство победило и на этот раз. «Когда я, наконец, отошел прочь, темная кровь и вязкая слизь покрывали меня с ног до головы. Меня едва хватило на то, чтобы дойти до берега, стащить доспехи и уронить их в морскую воду, вместе с оружием, которое было не чище меня самого. Холодная вода придала мне достаточно сил для того, чтобы я смог немного почиститься сам и смыть грязь из брони и клинков. Вытащив их на берег, я плюхнулся на камни и отключился». Заходящее солнце было необычайно ярким. Его косые лучи как будто нарошно били мне в глаза. Послав в адрес ни в чём не повинного светила пару безмолвных проклятий, я встал и натянул броню ситхи попрежнему лежавшую рядом со мной. Зачем тут в Арье, конечно, пришёл, но где гарантия, что где-то поблизости не шлеяется ещё одна такая же? Тут я пожал плечами. Нет, то существо было единственным на этом островке, иначе мне бы не удалось проснуться живым. И всё же это ещё не говорило о том, что тем же путём сюда не сможет проникнуть следующая тварь извне. А значит, угрума заключил я: мне надлежит закрыть этот путь. Мне ибо никого больше здесь нет. И чёрт меня побери, если я понимаю, как это делается. Тем не менее, я направился к цитадели. Останки твари разложились чрезвычайно быстро. Даже от несокрушимого панциря осталась только мутная слизь. Однако ожидаемого взлавония совершенно не было. Что же, ведь жизнь не может состоять из одних минусов. А внутренняя часть башни оказалась столь же проста, сколь и необычна. Грязно-белые стены поднимались ввысь на 80, немного сходясь к вершине. На разной высоте в них были пробиты несколько узких окон. Однако, судя по всему, никаких перекрытий между этажами здесь никогда не существовало, как собственно и самих этажей. Так что я не мог себе представить, зачем вообще строителям потребовалось сооружать эти окна. Кроме того, Внутри обнаружилось три двери, тогда как снаружи была лишь одна, разбитая. В двуликой башне была только одна дверь, и вела она, в зависимости от того, имел ли входящий в нее ключ, либо на светлую, либо на темную сторону аркан мира. Здесь же определенно наличествовал проход во внешние миры, проход которого, согласно постановлениям игрового кодекса, не должно существовать. Я уже неоднократно хотел вычеркнуть из памяти эти знания, своеобразное наследство Чёрного странника, и каждый раз не решался сделать этого. Естественно, эта информация могла бы для меня крайне опасна и даже гибельна, но обладание ею давало мне такие преимущества, каких не было ни у кого, включая, пожалуй, самих властителей. Итак, Внешние миры родина половины странников и многих властотелей, сферы беспредельного действия игрового кодекса, скрученное пространство, заполненное хаотическими потоками ментальной и витальной энергии. Витальный латынь, vita жизнь. Как и следовало ожидать, дверь была лишь прикрыта и легко поддалась. Извне едва не сбив меня с ногу, влетел какой-то тип. Он моментально захлопнул дверь и прижался к ней спиной, словно с той стороны его кто-то преследовал. "Шятарнград хур", выдохнул он на языке безны, "быстро закрой врата". Я вынул ключ, который держал при себе со времён двуликой башни, и вставил его в замок. Как ни странно, он прекрасно подошёл и без труда повернулся, щёлкнув по тайным механизмам. Обессиленный беглец с явным облегчением сполз под двери. "Что, проблемы?" спросил я. Это ещё мягко сказано. Но в общем он говорил с лёгким горловым акцентом: "Чтоб всем моим врагам так повезло. Спасибо за помощь. Кому мертс лишенны имени должен отдать долг. Если ты обо мне, то я Йоган неукротимый. представился я. Что касается долго, услышав моё имя, он вытаращил глаза. Так это ты? прошептал он. Ты участвовал в матче Реванш Рагнаррок на стороне Асов. Ну да, признал я. А что? Ты действительно победил Габриэля? Было такое. Погоди, ты из Чёрных странников? Да, вы называете нас так. Значит, он всё-таки не наврал. Под ним, похоже, поднимался тот черный странник, который долгое время сидел внутри меня. «Интересно, а как звали его?» «Немного позже я спросил, но Мортис не сказал. Или сам не знал, или не захотел открывать мне этого». «Что ж, вернемся к вопросу долго», – произнес я. «Ты владеешь магией?» «Кое-какие штучки мне доступны, однако магом я называться никак не могу», – сказал Мортис. «А что?» Заклете перемещение входит в этот твой набор штучек. Нет, это высшее содействие. Тут помочь я не в силах. Я пожал плечами. Что же, придётся идти окружной дорогой, как бы мне ни хотелось избежать этого. Третья дверь в этой башне наверняка вела на тёмную сторону, из-за отсутствием другой альтернативы следовало выбрать именно её. В самом деле, не сидит же на этом островке в ожидании неведомо чего? «Тогда ты на некоторое время назначаешься моим телохранителем», – ухмыльнулся я. Черный странник понял шутку. Проворщав что-то в отношении наглости современных героев, он извлек из-под выцеветшего серо-синего плаща странное оружие, типа миниатюрной косы, и с коротким поклоном передал его мне, как будто это был традиционный для вассала телохранителя меч или топор. Я, не выказывая удивления, коснулся рукояти оружия и вернул его в морцису. "Куда идём, хозяин?" последнее слово он произнёс насмешкой, за что я не мог винить его. "Лучше называй меня по имени", сказал я. "Быть хозяином чёрного странника дано не всякому, и я в круг этих лиц не вхожу". "Ладно, Йохан, пусть будет по-твоему. Итак, куда двинемся?" "Туда". Шипнул я в сторону третьей двери. Алишуныимени медленно и осторожно приоткрыл дверь, готовый в ту же секунду захлопнуть её или полоснуть кривым лезвием по тому, что выскочит оттуда. Однако из темноты ничего не появлялось. Отдалённые звуки хоть и были странными, но не немедленной опасности несли. "Чисто", шипнул он и скользнул наружу. Я последовал за ним. Джанг чувствовал одновременно досаду и удовлетворение. С одной стороны, его отослали с никому не нужным поручением за полдня пути от места главной битвы, и теперь ему так и не удастся принять участие в величайшем бою века. Хотя благоприятный для Дроу исход этого сражения был весьма сомнительным, так как армия Белоснежки превышала все отряды Кали минимум втрое. Дженк, как и любой здравомыслящий Дроу, не испытывал иллюзий насчёт исхода поединка между Видуньей и Кудесницей. Кали владела отличным набором талисманов и заклятий широкого профиля. Однако в ближнем бою дело обычно решают не заклинания, а оружие. Белоснежка же и в постели не расставалась с мечом Аркана, один из шести главных артефактов, олицетворявший атакующую мощь света. 3 с небольшим столетия назад попал в руки в Ведунье. Единственный из властелителей, кто использовал полную силу света, и с ним она стала почти непобедимой. Задумавшийся Джанк едва не пропустил это. Но блеснувший невдалеке свет мгновенно прогнал все посторонние мысли и заставил его вспомнить о своей принадлежности к Ночным клинкам. Привычно обернув вокруг себя покров невидимости, он обнажил рапиру и двинулся к подозрительному месту. Свет исчез через несколько секунд. Жители тёмной стороны Арканмира вообще не нуждались в освещении, а дров ещё и умели видеть цветной ореол вокруг всех живых существ. Так что Джанг Засюк, незваных гостей задолго до того, как они сами могли бы заметить его, даже если бы обладали истинным зрением, позволявшим взгляду проникать сквозь завесу невидимости, их оказалось двое. Впереди мягко скользил тот, чей практически бесцветный ореол выдавал пришельца извне. Дроу мысленно выругался и взглянул на второго. Его глаза изумленно расширились. Знак героя, метка судьбы, яркий ореол человека со светлой стороны и багрово-черные следы преисподней над сердцем. положительно подобного набора не встречил ни один из исследователей древности. Такой случай непременно был бы зарегистрирован в анналах академии. Чжанг задумчиво прищурился. Странные пришельцы, конечно, могли служить ведун и прибыли с целью нанести удар в спину войску Кали. Ничто не противоречило этому, за исключением одного, той несусветной цены, которую запрашивают жители внешних миров, ставшие наёмниками. Другое дело, что они действительно стоят этих денег. Согласно данным разведки с Вортендора, в Хилздеу необескровленным трёхсотлетней войной уже начинался голод. Окознобило снишки практически опустело. Слишком велики были расходы на армию, поскольку гномы могли раздавить войска кудесницы одной массой, ведунь ей вовсе не было нужды использовать наёмников. Быстро проделав все эти военно-экономические расчёты, Дженк решил рискнуть и вышел на встречу незнакомцам, одновременно сбрасывая заклинание невидимости. Рапиру он решил не прятать. Это сразу внушило бы пришельцам нехорошие подозрения. Первый засёк невысокую фигуру дроу и метнулся назад. Левая рука его скрылась под плащом, определённо сжимая какое-то оружие. Второй одним движением обнажил короткий меч, однако дальнейших воинственных поползновений покуда не проявлял. «Кто вы?» – спросил Джанг. Дроу полагал, что ответит первый, все же он больше походил на предводителя, но заговорил второй, рыжеволосый. «Путники», – сказал он. «Это-то я вижу. Что мне хотелось бы знать, так это направление вашего пути». Рыжий ухмыльнулся. «Путники?» Я бы с удовольствием открыл тебе эту тайну, если бы сам понимал, куда ведёт мой путь. Но я знаю слишком мало, пока мне известно лишь то, что мы находимся на тёмной стороне Арканмира. Джанк пожал плечами. Здесь ты прав. Даже добавлю, что вы находитесь на теперешней границе Хилздауна и Свартендура, к юго-востоку от Даркмура. Мне это говорит не очень много. География тёмной стороны, понимаешь, Арения как-то не входила в круг моих интересов. Твоя проблема. Ладно. В таком случае сообщите вашу точку зрения на войну гномов и Дроу. Ночной клинок ожидал, что пришельцы будут заверять его в своей полнейшей лояльности к славному народу Свартендора, который безжалостно уничтожает гномов и дикари. Но рыжий снова удивил его. Нам не до этого дела. сказал он этим словам Джанк поверил и тут в его голове блеснула отличная идея первая из тех что впоследствии возвели его на пост главнокомандующего армии Свартендура я уже юнитр летит вкратце вы произнёс ночной клинок И с радостью дал бы вам разрешение на свободное передвижение по нашей земле, боюсь однако, что вскоре это разрешение будет стоить меньше, чем тот лист пергамента, на котором оно написано, ибо армия белоснежки вскорре самнёт все наши защитные порядки. Войска Дрово слишком малочисленны, а гильдия наёмников почему-то отказывается иметь с нами дело. Довольно странно. Мы ведь могли бы, как следует, заплатить за помощь. Первый, закутанный в плащ, дёрнулся при этих словах. Джанг мысленно улыбнулся. «Сработало!» Пришельцы извне, или как чаще называли их «чёрные странники», всегда отличались жадностью и тщеславием. И этот, определённо, не был исключением. «Хочешь принять участие?» – спросил рыжий своего спутника, явно заметив его чувства. «Если ты не возражаешь», – сказал тот. «Да». Надо бы проконсультироваться. Как насчёт кристалла манны в качестве аванса? Эти слова были обращены уже к Джангу. Дроу удивился, но достал из поясного кармана требуемое и передал собеседнику. Рыжий расколол кристалл в ладони и закрыл глаза, войдя в подобие транса. Фрея, почувствовав вызов, активировала зеркало и с зумлением посмотрела на Юхана Неукротимого, находившегося, судя по пейзажу за его спиной, где-то на тёмной стороне. "Как тебя туда занесло?" выдохнула она. "Заблудился", ответил герой. Первую фразу из пришедших ей на ум, искательница пропустила. "Не ещё взре развращать молодёжь. Блуд он требует опыта и не малова" И что дальше? проговорила владычица. Разव्यूвается конфликт между Дроу и гномами, коротко сообщил Йохан. Причём последние имеют явное преимущество. Мне предложено принять участие на стороне Свартендура. Я, конечно, могу отказаться. Фрейя, протестующе подняла руку. Не вздумай. Эвидуня должна быть остановлена, иначе она вскорости заявится и на нашу сторону мира. Попробую помочь. Разве Гутлан как-то связан с «Готланд не связан», — улыбнулась искательница. «Это лично я дала кое-кому одно обещание, и теперь хочу его сдержать. А у тебя имеется великолепная возможность стать чемпионом». «Нет уж», — проворчал неукротимый. «С меня и героя довольна». «Что же, возможно, иная награда». «Ладно, там посмотрим. Надеюсь, в трудную минуту подоспеет полезный совет». «Ты же не слушаешь чужих советов. «Это мое право, а твоя обязанность давать их». «Обязанность? У владычицы?» – не веря своим ушам, переспросила Фрейя. «Обязанность», – подтвердил Йохан. «Но не как владычица, а как матери». Он прервал контакт, а искательница медленно начала понимать, на что обрекла себя, посвятив сына в тайну его рождения. Баг вы черное фиолетовое платье владычицы Свартендура имело чрезвычайно высокий воротник, так что взгляд её всегда был устремлён на собеседника, и разговаривать с ней было непросто. Кошачьи желтоватые глаза кудесницы Пранзелин насквозь подобно двум адамонитовым остриям. Однако двое стоящих перед нейы без труда вынесли это испытание. Не амулеты, подаренные Кале, были причиной тому, они только давали их носителям способность видеть в постоянной темноте подобно коренным обитателям тёмной стороны. "Назовите себя", наконец промолвила она, осознав, что не сможет сломить собеседника в прямым давлением. Йохан неукротимый слегка поклонился рыжей, герой из Готланда. А Мартис, лишённый имени, сказал второй, сверкнув угольно-чёрными глазами: "Рождённые во внешних мирах, вы готовы присягнуть на верность Свартендору? Мы готовы сражаться за вас", ответил за обоих Юхан. "Однако верность моя принадлежит моей владычице, Фрейе искательнице. У Мортиса имеется иная обязанность, которая, однако, также не позволяет ему принести соответствующую присягу". калике внула. Пусть будет так. Вам дадут задание. Награда будет зависеть от того, как удачно вы с ним справитесь. Что за задание? А вы должны будете отправиться на север к руинам Аномаратора и перерезать канал, по которому Белая снежка черпает украденную силу, что даёт ей пропуск на мою территорию. Это мешает мне Йохан недоумённо посмотрел на спутника. Мортис, понимающе усмехнулся и что-то прошептал ему уголком рта. "Мы должны действовать одни", спросил Готланддец. "Нет, я дам вам провожатого, того самого ночного клинка, который доставил вас сюда. Но на большее не рассчитывайте. Отправляйтесь, и да пребудут с вами боги вечной ночи". Согласно словам Джанга, Анамратор был одним из древнейших городов Удроу, но рок словно преследовал его: землетрясения и наводнения, чума и метеоритные дожди, голод, постоянные нападения монстров и проклятие свихнувшегося духа печальных болот. Все превратности судьбы, казалось, испытал он за восемь с лишним веков. И последней каплей в этом озере скорби была нистовая атака хильздаунских войск, которые практически вырезали под корень всё население и сравняли Анаматор с землёй. Однако могущество, питавшее наш город в течение веков, не иссякло. В словах ночного клинка послышалась печаль, смешанная с какой-то странной иронией. И теперь служит в виду у неё мощь кудесниц и тьма и колдовство, а белоснежка соорудила у источника световой барьер, и ни один из наших магов не может пробить его. Стоп, а причём тут маги? спросил я. Ни я, ни Мортис не являемся чародеями, или барьер света может снять и не маг. Теоретически, но как это сделать, не знает никто. Прекрасно. Как всегда, мне предстоит совершить принципиально невозможный поступок. Неужели у Имир нет никого другого с другой стороны? Может и нет на этой стороне мира, но разве у Дроу нет своих героев? Или те, кто служит тьме, не могут справиться со светом? Всё возможно, скептически подытожил я. всё, в том числе и невозможное. И раз уж мне в этом спектакле выпала роль вершителя невозможных деяний, в сценарии наверняка предусмотрено и решение. Просто отыскать его могу только я, с возможной помощью подлинного специалиста по поиску фрейской ательницы. А значит, действовать мне придётся ставшим уже привычным методом слепого поиска. Я должен буду идти с закрытыми глазами, покуда не споткнусь, а поджидающий меня с начала времен ответ. «Ты знаешь, где именно расположен этот источник?» «Разумеется», – кивнул Джанг. «У гильдии магов». Возможно, раньше наморотор действительно был горд и прекрасен. Теперь он больше походил на каменную насыпь, оставленную уходящим ледником. Словно не несколько месяцев, а века прошли со времени его падения. Строн пробормотал ночной клинок, поднимая камень с лёгкостью раскрошившийся у него в руках. Это не может быть естественным ходом событий. Это, вывел предположил Мортис, Какие волны, не понял я. Но это один из побочных эффектов некоторых эм, воздействий, попытался объяснить Чёрный Странник. Но увидев, что я не понимаю даже направления его мысли, махнул рукой. Ладно, забудь об этом. А где стояла ваша гильдия магов? Вунтом, указал Джанг, где-то в миле отсюда. А что? Так я и знал. На мрачно кивнул Лишонн имени. центр возмущений, именно там. Каких ещё возмущений? Мортис вздохнул. Возьми глаза в зубы и посмотри на силовые линии. Я по-прежнему не понимал, что он имеет в виду, однако всё-таки решил воспользоваться методом слепого поиска. Через минуту внутреннее зрение сфокусировалось на всплывающей из окружающей темноты мерцающей паутине. Тонкие нити переливались пурпурными, лиловыми и синими оттенками, а в центре паутины, в точности там, где прежде была гильдия магов, лежал плотный кокон цвета поблёкшей слоновой кости. "Видишь", проворчал лишенной имени сигнальная сеть тройной защиты. "Всякий коснувшийся этих линий рискует встретиться с тем, что скрывается в коконе. Я бы не стал проверять, насколько силён этот страж". Дроу внезапно усмехнулся. «Это твоя сеть только сверху?» «Да, но лежит очень плотно, не пройти». «Я не о том. Источник-то подземный». «Ну и что? Вход ведь там?» «Парадный, да. Однако существует и черный ход». Немного покружив вокруг, ночной клинок указал на большую плиту, заваленную мелкими обломками. «Здесь». «Уверен?» «Да». Он осторожно протёр участок гладкого камня, приложив к нему ладонь, и отпечаток руки слегка засветился. Плита беззвучно отошла в сторону, открывая начало винтовой лестницы, уходящей куда-то вниз. "Сработали", я смотрю на совесть. Заметил Мортис, осторожно спускаясь вслед за ним. Разрушение города совершенно не повлияло на работу механизма. Я также начал спуск. Что-то мне тут не нравилось. «Работали не за совесть, а на пари, за крупную сумму», – возразил Джанг. «Я познакомился с этими ребятами, когда они поспорили с ректором Академии, что проберутся в его рабочий кабинет, причем так, что ни он, ни охрана ничего не заподозрят». Уже тогда близнецы произвели настоящий фурор. Но вот «Подземелье» – их последний проект. Они не пережили падение Анмара Тора. «Жаль, отлично сделано». Вечную вам память, братья Триден. С торжественной печалью произнёс Дроу. Плита закрылась, оставив нас в подземелье, и я попытался поднять её, безрезультатно, легче сдвинуть гору. Это что значит? слух спросил я, не особо надеясь получить внятный ответ. На стене возникло лицо незнакомого Дроу. А там стижь за нас, выйдешь наружу, прошептал призрак и исчез. Информация о том, что произойдёт со мной и всеми нами в противном случае, была самоочевидна. Я выругался, однако облегчение это не принесло. Подземелье издевательски молчало.